Глава первая «Ученик художника» плоский камень далеко выдавался в море. Оно, невидимое в ночной темноте, слабо плескалось внизу. Камень еще и не потерял дневной теплоты, и юноши не мешали порывы прохладного ветра, пробегавшие между скалами». Юноша задумчиво смотрел вдаль, туда, где тонул во тьме конец серебряной полосы Млечного Пути. Он следил за падающими звездами, они вспыхивали сразу во множестве, пронизывали небо сверкающими иглами и скрывались за горизонтом, потухая, как раскаленные стрелы, упавшие в воду. Вновь рассыпались по небу огненные стрелы и улетали в неведомую даль, в сказочные страны, лежавшие за морем у самых пределов Айкумены. Спрошу у деда, куда они падают, решил юноша и тут же подумал, как хорошо было бы летать так через небо прямо к неизвестной цели». Да он уже и не юноша, еще несколько дней, и он достигнет возраста воина. Но не воином он будет, а сделается знаменитым художником, прославленным скульптором. Он отличался от многих людей, врожденной способностью видеть формы природы, чувствовать и запоминать их. Так сказал ему учитель, художник Агенор. И в самом деле, там, где другие равнодушно проходили мимо, он останавливался, потрясенный до глубины души, замечая то, чего еще не мог осмыслить мыслить и объяснить» многообразные лики природы влекли его своими ежечасными переменами. Позже взор стал острее. Юноша мог сам выделять и надолго удерживать в памяти те черты, которые находил прекрасными. Неуловимая красота таилась повсюду, в изгибе гребня бегущей волны и в развивавшихся ветром завитках волос Тессы, дочери учителя, в стройных колоннах сосновых стволов и в грозных утесах, надменно возвышавшихся над морем. С тех пор стремление к Созданию прекрасных форм стало его целью показать красоту тем, кто не в состоянии уловить ее, и что может быть прекраснее, чем тело человека, но его передать как раз самое трудное. Вот почему так не похожи эти подхваченные памятью живые черты на те изображения богов и героев, которые он видит вокруг, которые сам учился делать. Даже творения самых искусных мастеров и неады не могли дать убедительного изображения живого человеческого тела. Юноша смутно чувствовал, что в них искусственно выпечены и грубо усилены только отдельные черты, выражающие радость, волю, гнев или ласку, но и только. Ради силы впечатления скульптор жертвовал всем остальным. Нет, он должен суметь передать красоту. Тогда он сделается величайшим скульптором своей страны, и люди будут прославлять его, восторгаясь созданными им произведениями. В них живая красота впервые будет навеки запечатлена в бронзе или камне. Юноша далеко унесся в светлых мечтах, но тут сильная волна гулко плеснула внизу. Несколько капель попало на камни и на лицо юноши. Он вздрогнул, очнувшись, и смущенно улыбнулся в темноте. Боги! Еще, наверное, далеко то время. А сейчас Агенор часто бронит его за неумелую работу и почему-то всегда оказывается правым. А дед, тот мало интересуется его успехами, как художника. Он озабочен только тем, чтобы сделать из своего внука знаменитого борца. Как будто для художника нужна сила. И все-таки хорошо, что дед так воспитал его. Юноша знал, что он на редкость силен и вынослив. Как приятно показать свою силу и ловкость на вечерних состязаниях в селении перед Тесой, радостно замечая огонек одобрения в глазах девушки». Юноша вскочил с горящими щеками, все мускулы его тела напряглись. Он с вызовом подставил грудь ветру, поднял лицо к звездам и вдруг тихо рассмеялся. Медленно приблизился он к краю камня, взглянул в темноту, казавшуюся бездонной, и, звонко крикнув, прыгнул вниз. И сразу же ожила тихая, молчаливая ночь. Внизу было море, ласково охладившее его разгоряченную кожу, засверкавшее мельчайшими огоньками вокруг рук и плеч. Волны, играя, выталкивали юношу наверх, стремились отбросить назад». Он поплыл, угадывая в темноте колебания воды, уверенно вскидываясь на высокие волны, внезапно вставшие перед ним. Сердце слегка замирало, море словно не имело ни дна, ни края, сливаясь с темным небом в одно целое. Он был наедине со звездами. Большая волна подбросила юношу, и он увидел на берегу отдаленный красный огонь. Легкое движение, и волны послушно понесли юношу на берег, к едва серевшему пятну песчаной отмели. Слегка вздрагивая от холода, он снова вскарабкался на плоский камень, поднял свой плащ из грубой шерсти, свернул его и пустился бежать по берегу к огоньку костра. Далеко вокруг разносился ароматный дым горевшего хвороста, собранного в зарослях кустарника». В слабом свете тусклого пламени обозначилась стена маленького дома, сложного из угловатых камней, а над ней выступ камышовой крыши. Далеко протянутые ветви одинокого платана прикрывали жилище от непогоды. У костра задумчиво сидел старик в сером плаще, и, услышав шаги, он с улыбкой повернул в сторону подходившего юноши морщинистое лицо, темный загар которого оттенялся седой курчавой бородой. «Где ты был так долго, Пандеон?» сукаризный сказал старик Я уже давно вернулся и хотел поговорить с тобой «Я не думал, что ты так скоро», – оправдывался юноша. «И бегал купаться. Я готов слушать тебя хоть всю ночь». Старик отрицательно покачал головой. «Нет. Беседа будет длинной, а утром тебе рано вставать. Я хочу завтра сделать тебе испытание, и нужно, чтобы ты был в полной силе. Вот свежие лепешки. Я привез новый запас. И мед. Сегодня праздничный ужин. Поешь, но как подобает воину. Немного и без жадности». Юноша с удовольствием разломил лепешку и погрузил ее в белый мягкий злом в глиняный горшочек с медом. Он ел, не отрывая глаз от деда, молча и нежно смотревшего на внука. Удивительны и совершенно одинаковы были глаза и старика, и юноши, сияющие, золотистые, подобные сгущенному цвету солнечного луча. «Народное поверье говорило, что люди, обладавшие такими глазами, происходили от земных возлюбленных самого сына высоты Гипериона, бога солнца». «Я думал сегодня о тебе, когда ты уехал», – заговорил юноша. «Почему другие аэды живут в хороших домах и сытно едят, ничего не зная, кроме своих песен? А ты, дедушка, знаешь так много, так искусно слагаешь новые песни, а должен трудиться у моря. Лодка уже тяжела тебе, а я только один у тебя помощник, ведь у нас нет рабов». Старик улыбнулся и опустил перевитую жилами руку на кудрявую голову пандиона. «И об этом я хотел говорить с тобой завтра. Сейчас скажу только, что разные песни можно слагать о богах и людях. И если ты честен перед самим собою, эти песни не будут приятны знатным владельцам земель и военным начальникам. И ты не будешь иметь ни богатых даров, ни рабов, ни славы. Тебя не будут звать в большие дома, и песни не доставят тебе пропитания. Пора спать», — оборвал себя старик». Смотри, колесница ночи уже поворачивается в другую сторону неба. Быстро мчатся ее черные кони, а отдых нужен человеку, чтобы быть сильным. Идем. И старик направился к узкому входу убогой хижины.